Вроде бы все правда, Пушкин, поэт, драматург, историк, писатель. Но перечитайте маленькую трагедию Моцарт и Сальери. Это что, поэзия, эссе, искусствоведческое, музыковедческое исследование, историческая пьеса? Переслушайте все те вопросы, которых мы коснулись в нашей аудиокниге в главе «Моцарт и Сальери». Это крохотное на несколько страничек творение Пушкина вселенная, круг идей, затронутых в нем, по сути, безграничен. Мы поставили маленькую трагедию в одном из стокгольмских театров. Постановка выглядела так – 35 минут игры самой пьесы и затем два с половиной часа раскрытия тайн этого текста. И у нас в театре был так называемый «лист ожидания» – это когда люди записываются в октябре 2000 года, чтобы попасть на спектакль в декабре 2001 Выходя после спектакля, шведы говорили, что только теперь начинают понимать музыку Моцарта.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 в вопросе воспитания сегодняшних детей. Следовательно, речь здесь идет не о поэзии, не о литературе только, а о чем-то неизмеримо большем, о слове в библейском значении этого явления. И здесь могу попробовать сформулировать, в чем отличие гения от сверхгения. Гений – это тот, кто каждому следующему поколению необходим так же, как и предыдущему.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 Вот таких творцов можно смело назвать сверхгениями. Те, кто бесконечно глубоко чувствует изобразительное искусство на первое место среди всех художников, часто ставят гениального голландца Рембрандта ван Рейна. Годы жизни 1606-1669 Причем, как подлинный свергений он и его творчество характеризуются уже не сугубо живописными категориями, как и в случае с Пушкиным, не сугубо поэтическими, но выходят далеко за рамки изобразительного искусства. Можно только поражаться, до какой степени Рембрандт, невероятной глубины мыслитель, психолог, и что его искусство с каждым столетием становится все более современным. Но не преувеличение ли это рассуждать как о современном психологе, о художнике, писавшем картины в первой половине XVIII века и к тому же большей частью на библейские темы? Уверен, что нет, не преувеличение. Ибо именно в XX веке появилась идея о так называемой «пограничной ситуации», которую в своем творчестве за 300 лет до этого гениально воплотил Рембрандт. «Что это за пограничная ситуация?»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 Но понять это, а правильнее сказать, по достоинству оценить эти ценности можно только находясь в пограничной ситуации, то есть на границе потери. Так вот, я думаю, нет во всем мировом искусстве творца, который бы так изобразил, а лучше сказать, выразил состояние человека на грани. Прежде чем я приведу в пример рассуждение о моей самой любимой картине Рембрандта «Жертвоприношение Авраама», Хочу, попросив прощения у всех, кто знает Ветхий Завет чуть ли не на память, позволить себе роскошь пересказать эпизод жертвоприношения по-своему. Нет, не пугайтесь. Я только хочу психологически приблизить его к современному слушателю, не меняя ничего существенного в библейском рассказе. Единственное, что я позволю себе, это комментировать некоторые моменты по ходу происходящего, чтобы глубже понять всего лишь один эпизод,